Глава вторая. Происходило все это в Венеции лет сто назад в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстр Порпора делал репетицию своей большой обедни, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье в день Успения. Молодые хористки, которых он так усердно пробирал, были и воспитанницы школ, где их воспитывали насчет государства затем награждали приданным для замужества или монастыря, по словам Жан-Жака Руссо, который восхищался их великолепными голосами в эту же эпоху, в этой же самой церкви. «Любезный читатель, ты слишком хорошо помнишь эти подробности, прелестный эпизод, рассказанный им по этому поводу в восьмой книге его исповеди. Не буду приводить здесь этих очаровательных страниц, после которых ты, конечно, не решился бы приняться за чтение моих, как сделала бы это и я на твоём месте. Надеюсь, что у тебя нет под рукой в эту минуту исповеди, и потому продолжаю мой рассказ. Все эти молодые девушки не были одинаково бедны, и без сомнения, несмотря на всю честность администрации, туда проскальзывали и такие, для которых получить артистическое образование — и иметь возможность устроиться на счёт республики было скорее делом расчёта, чем нужды. Вот отчего некоторые позволяли себе забывать святые правила равенства, благодаря которым им разрешалось сидеть на одних скамейках с бедными сёстрами. Не все из них также осуществляли расчёты республики насчет их будущности. Случалось, что иная, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась от приданного чтобы искать себе более блестящее положение. Администрация, понимая, что подобные вещи неизбежны, принимала иногда на музыкальные курсы детей бедных артистов, бродячая жизнь которых делала для них невозможным долгое пребывание в Венеции. Из числа таких была и маленькая Консуэла, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, или каким-либо ещё менее прямым путём, известным только цыганам. Но цыганкой она была только по профессии и на словах. По происхождению же она не была ни цыганка, ни индустанка и ещё того менее еврейка. Она была хорошей испанской крови, вероятно, мавританка по происхождению. Она была довольно смуглая, и во всём её существе было спокойствие, которое не говорило о бродячих расах. Я ничуть не хочу сказать этим что-нибудь дурное об этих расах. Если бы я придумала персонаж Консуэла, то не ручаюсь, что я не вывела бы её из Израиля или ещё откуда-нибудь дальше, но она была создана из ребра Измаила. Всё в её организации свидетельствовало об этом. Я её не видала, так как мне нет ещё ста лет, но меня уверяли, что это так — И я не могу это опровергать. В ней не было той лихорадочной живости вперемешку с припадками апатичной вялости, свойственной Зингарелле. В ней не было вкрадчивого любопытства и назойливого нищенства бедной эбрея. Она была покойна, как вода лагун, и в то же время деятельна, как легкие гондолы, которые скользят по ее поверхности. Так как она быстро росла. А мать её была очень бедна, она носила платья слишком короткие для своих лет, что придавало её длинным, четырнадцатилетним ногам, привыкшим показываться публично, дикую прелесть и откровенную поступь, что производило и грустное, и вместе приятное впечатление. Была ли у неё маленькая ножка, было трудно сказать, так как она была дурно обута. Зато её талия, одетая в лиф, из которого она выросла и который расползся по всем швам, была тонка, гибка, как пальма, но без всякой формы, без округлённости, не имела в себе ничего соблазнительного. Бедная девушка не думала о ней. Она слишком часто слышала от белокурых, белых, полных девушек-адриатики, что она обезьяна, лимон, смуглянка. лицо. Круглая, бесцветная, незначительная, никого бы не удивила, если бы не короткие густые волосы, откинутые за уши, а также не ее серьезный вид, равнодушный ко всему внешнему, не придавали бы ей некоторую не совсем приятную оригинальность. Лица, которые не нравятся, все более и более утрачивают способность нравиться, и сам человек с таким лицом, к которому другие относятся безразлично, делается и сам безразличным к себе и принимает физиономию небрежности, которая всё более и более отталкивает взор. Красота следит за собою, прихорашивает себя, созерцает себя и, так сказать, беспрестанно смотрится в воображаемое перед собою зеркало. Безобразие забывает о себе и является распущенность. Хотя есть два сорта безобразия. Одно, которое страдает и постоянно протестует против всеобщего неодобрения – по привычке зависти и злобы. Это настоящее, истинное безобразие. Другое — невинное, беззаботное, которое мирится со своим положением, не избегает и не взывает никакого суждения, завоевывает сердце, поражая глаза. Таково было безобразие Консуэла. Люди великодушные, которые интересовались ею на первых порах, жалели, что она не хороша. Но затем, точно одумавшись, брали её за голову, стоя бесцеремонностью, с какой они обращаются с красотою, и говорили. «Ну что ж, ты имеешь вид доброго существа». И Консуэла была довольна, хотя и сознавала, что это значило «в тебе больше ничего нет». Между тем, красивый молодой человек, который дал ей «святой воды», Простоял перед чашей с водой всё время, пока не прошли мимо одна за другой все до последней ученицы. Он рассматривал их с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Кларинда, подошла к нему, он дал ей святой воды пальцами, чтобы прикоснуться к её пальцам. Молодая девушка покраснела от гордости и пошла дальше, бросив на него тот взгляд, стыдливый и смелый, который не выражает ни гордости, нескромности. Как только они вошли во внутреннее помещение монастыря, этот любезный молодой патриций вернулся в середину церкви и, подходя к профессору, который медленно спускался с трибуны, Корпо ди позвольте узнать любезный маэстро, воскликнул он, которая из ваших учениц спела Сальвереджина. А зачем вам это знать, граф Зустениани? — спросил его профессор, выходя вместе с ним из церкви. «Для того, чтобы поздравить вас, — ответил Патриций, — я уже давно слежу не только за вашими обеднями, но и за вашими упражнениями. Ведь вы знаете, какой я любитель духовной музыки. Уверяю вас, что я в первый раз слышу перголеза в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то без сомнения я не встречал лучшего в жизни». «Ещё бы!» — заметил профессор, втягивая большую щепотку табаку и наслаждаясь ею с достоинством и с «Скажите же мне имя того неземного существа, которое привело меня в такой восторг. Несмотря на ваши строгости и ваши постоянные жалобы, можно сказать, что вы сделали из вашей школы лучшую в Италии. Ваши хоры великолепны». Ваше соло весьма почтенный, Но музыка, которую вы заставляете исполнять, так высока, так сурова, что редко молодые девушки могут понимать все ее красоты. Они не в состоянии передать их другим, потому что сами не чувствуют их. Что касается свежих, звонких, больших голосов, у нас нет недостатка в них, слава богу. Но музыкальных организаций, увы, До да чего они редкие и несовершенны. Но у вас есть одна, по крайней мере, замечательно одарённая, великолепный инструмент, безукоризненное чувство, замечательное знание. Назовите мне её. — Не правда ли? — спросил профессор, не отвечая на вопрос. Она доставила вам удовольствие. — Она захватила меня за сердце. Она вызвала у меня слёзы. И это такими простыми средствами, такими неделанными эффектами, что я сперва ничего не заметил. И только потом я вспомнил то, что вы мне столько наговорили, преподавая мне ваше божественное искусство, о мой чудный учитель. И в первый раз я понял, насколько вы правы. — Что я вам говорил? — заметил маэстро с торжествующим видом. — Вы мне говорили, — продолжал граф, — что высокое, истинное, прекрасное в искусстве — это простота. Но я вам говорил тоже, что есть ещё блеск, изысканность, умение, и что часто приходится аплодировать и восхищаться этими качествами. Конечно, но от этих второстепенных качеств до настоящего проявления гениальности целая пропасть, говорили вы. Так вот что, дорогой учитель, ваша певица одна по ту сторону пропасти, все остальные по эту. Это правда. И хорошо сказано, заметил профессор, потирая руки. «Её имя?» — спросил граф. «Какое имя?» — лукаво спросил профессор. Пердиосанто. Имя Сирены или, скорее, Архангела, которого я только что слышал. А на что вам её имя, граф?» — заметил строго Порпора. «Господин профессор, зачем делаете вы из него тайну?» Я готов вам сказать его, если вы сперва скажете, для какой цели вы так желаете узнать его от меня. Что может быть естественнее и непреодолимее желание узнать, назвать, увидать то, чем мы восхищаемся? Сознайтесь, что вами руководить не одна эта причина, и позвольте мне вас в этом убедить. Вы большой любитель и хороший знаток музыки, это я знаю, но вы, помимо всего этого, Владелец театра Сан-Семуэль. Ради вашей славы, больше чем ради выгод, вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы очень хорошо знаете, что мы даём хорошие уроки, что только у нас серьёзно учатся и образовываются настоящие музыканши. Вы у нас уже похитили Кариллу, а так как не сегодня-завтра её у вас похитят до ангажемента в какой-нибудь другой театр, Вот вы и бродите около нашей школы, чтобы высмотреть, не выработали ли мы второй кариллы, который бы вы могли заполучить. Вот она истина-то, господин граф. Согласитесь, что то, что я сказал, правда». «А если бы и так, маэстро?» — ответил улыбаясь граф. «Какое вам дело? И что в этом дурного?» «Дурно в этом то ваше сиятельство, граф, что вы их развращаете?» Губите эти бедные существа. Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали отцом-хранителем этих непорочных добродетелей? Я хочу сказать этим то, что есть, господин граф. И я не хлопочу ни о их добродетелях, ни о их непорочности, но я хлопочу о, о их таланте, который вы портите и унижаете на ваших театрах, давая им петь вульгарную музыку, безвкусную. Разве это не отчаяние, не позор видеть, как эта Карилла, которая начинала отлично понимать серьёзное искусство, перешла от духовного пения к светскому, от молитвы к шутке, от алтаря на подмостке, от великого к смешному, от аллегри и полистрины к альбиноне и цирюльнику Аполлине? Итак, вы в вашей строгости... «Отказываетесь мне назвать эту девушку, на которую я не могу иметь видов, так как я даже не знаю, обладает ли она качествами, необходимыми для театра?» «Я решительно отказываюсь. И вы полагаете, что я не открою её имени?» «Увы, вы его откроете, если таково ваше решение, но я сделаю всё, что могу, чтобы не дать вам её у нас похитить. В таком случае, учитель, вы наполовину побеждены». «Я её видел, я её отгадал, я её узнал, ваше таинственное божество». «Вот как?» — заметил учитель, сдержанно и с недоверием. «И вы в этом уверены?» «Мне её открыли мои глаза и сердце, и я набросаю вам её портрет, чтобы вас убедить в этом. Она большого роста, она, кажется, самая высокая из всех ваших учениц». Она бела, как снег-фриуля, а розовые щёчки напоминают своим цветом горизонт утра хорошего дня. У неё золотистые волосы, лазоревые глаза, приятная полнота. На одном пальце колечко с рубином, который обжёг мне руку точно искра волшебного огня. «Браво!» — воскликнул Порпора лукаво. «В таком случае мне нечего таить от вас. Имя этой красавицы...» «Куларинда! Обратитесь к ней с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золото, бриллиантов и тряпок. Вы её легко приобретёте в вашу труппу, и, может быть, она будет в состоянии вам заменить Кариллу, так как публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звуком и дерзкие взгляды возвышенному уму». Неужели же я ошибся, мой дорогой учитель? спросил слегка сконфуженный граф. Неужели Кларинда, вульгарная красавица? А что, если моя сирена, моё божество, мой архангел даже совсем не хороша собою? заметил лукаво учитель. Если она урод, я бы просил вас мне никогда её не показывать. Моя иллюзия была бы слишком жестоко разрушена. Если она только некрасива, я бы мог ещё её обожать, но я бы не пригласил её для театра, потому что талант без красоты для женщины бывает только несчастьем, борьбою, пыткой. Что вы смотрите, маэстро? И от чего вы остановились? Мы как раз у пристани, где пристают гондолы, и я ни одной не вижу. А вы сами, граф, что вы так разглядываете? Я смотрю на мальчугана, который сидит там на одной из ступенек пристани. Около маленькой, довольно противной девочки, мне кажется, это мой протеже анзолета самый толковый и самый красивый из наших мальчуганов-плебеев. Рассмотрите его, дорогой маэстро. Вам он может быть так же интересен, как и мне. У него самый лучший тенор во всей Венеции. У него страсть к музыке и невероятные способности. Я уже давно хотел поговорить с вами о нём и просить вас давать ему уроки. Этого я действительно имею в виду, как поддержку для успеха моего театра и надеюсь, что через несколько лет я буду вознаграждён за мои заботы о нём. Эй, Зота! Иди сюда, я тебя представлю знаменитому учителю Порпора. Анзалета вытащил свои голые ноги из воды, где они беззаботно висели в то время как он длинной иголкой нанизывал хорошенькие раконинки, которые так поэтично зовутся в Венеции Фьори Димары. Весь костюм его состоял из весьма потёртых штанов и довольно тонкой, но очень разорванной рубашки, сквозь которую виднелись его белые и точёные плечи, точно маленького античного Бахуса. У него действительно была греческая красота молодого фавна, и в его физиономии было то оригинальное, но довольно часто встречающееся в творчестве языческих скульпторов соединение мечтательной грусти с беззаботной иронией. Его курчавые волосы, хотя тонкие, ярко-белокурого цвета, с бронзовым отливом от влияния солнца, велись тысячу густых коротких завитков над его белую алебастровую шеей. Все черты его были несравненного совершенства — но в проницательном взгляде его чёрных, как чернила, глаз было что-то слишком смелое, что не понравилось профессору. Мальчик быстро встал на голос Зустиниани, бросил все раковины в колени девочки, сидевшей подле него, и в то время, как она их продолжала нанизывать, перемешивая с золотым бисером, он подошёл к ним и, по обычаю страны, поцеловал руку графа. «Какой красивый мальчик», — сказал профессор, похлопав его по щеке. «Но мне кажется, он занят слишком пустым делом для своих лет. Ведь ему, вероятно, лет восемнадцать, не правда ли?» «Скоро будет девятнадцать, сеньор профессор», — ответила Анзалета на венецианском диалекте. «Но если я занимаюсь раковинками, то для того, чтобы помочь Консуэлла, которая делает из них ожерелья». «Консуэлла?» — заметил учитель, подходя к своей ученице с графом и Санзалета. — Я не знал, что ты любишь украшения. — О, это не для меня, профессор, — ответила Консуэла, приподнимаясь наполовину, чтобы не рассыпать из передника раковин. Это на продажу, чтобы купить рису и маису. — Она бедная и кормит свою мать, — прибавил Порпора. — Послушай, Консуэла, когда у вас с матерью бывает крайность, ты должна прийти ко мне но я запрещаю тебе просить милостыню. Слышишь? — Вам нечего ей запрещать, сеньор-профессор, — заметил с живостью он за лето. Она бы никогда этого не сделала. Да и я бы не допустил её до этого. — Ты? — Да ведь у тебя у самого ничего нет, — сказал граф. — Ничего, кроме ваших милостей, — сиятельнейший граф. Но мы делимся, она и я. — Она тебе родственница? — Нет, чужая. — Она консуэла. «Консуэла!» — какое странное имя, — заметил граф. «Прекрасное! Иллюстриссиме!» — продолжал он за лето. «Оно означает утешение». «Чудесно! Как видно, ты с ней дружен. Она моя невеста, сеньор». «Уже? Каково! Эти дети мечтают уже о женитьбе. Мы женимся в тот день, когда вы подпишете мой ангажемент в театре Сан-Самуэль «Иллюстриссиме». В таком случае вам ещё долго придётся ждать, мои дети». «О, мы подождём», — сказала Консуэла с весёлым спокойствием невинности. Граф и маэстро, посмеяясь над целомудрием и ответами этой молодой пары и назначив Анзалета на завтра свидание, чтобы профессор мог слышать его голос, ушли, предоставив его своим важным занятиям. «Как вы находите эту девочку?» — обратился профессор к Зустиняне. Я её уже видел прежде, и нахожу её достаточно некрасивой, чтобы оправдать аксиому. В глазах восемнадцатилетнего мужчины всякая женщина хороша». «Прекрасно», — ответил профессор. «Теперь, следовательно, я могу вам сказать, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная красавица была консуэла». «Как? Она? Это заморажка?» Этот чёрный худой кузнечик быть не может, маэстро. Она самая. Разве она не была бы соблазнительную Примадонную? Граф остановился, обернулся ещё раз, издали поглядел на Консуэла и сложил руки с довольно комическим отчаянием. «Праведное небо!» — воскликнул он. «Как можешь ты делать подобные ошибки?» «Наделять огнем гениальности такие безобразные с виду головы». «Значит, вы отказываетесь от ваших преступных замыслов?» — спросил профессор. «Без сомнения». «Вы мне это обещаете?» — прибавил Порпора. «О, клянусь вам!» — ответил граф.